Часть 10. Агония одиночества. Пневматология страха. второе Светлые страхи рождаются от страха Божия. Благоговение, трепет веры и надежды входит в сердце человека острой болью и блаженством светлого страха. Любящий волю Божию, более своей жизни страшится сделать что-либо в мире от себя, а не по Богу. Сделать что-либо, так значит для него причинить себе мучение И человек осторожно ходит и наполняет мир только благоуханным медом жизни. Человек страшится греха, но не как внешней, роковой силы, а как чего-то созвучного своей слабости. Не введи нас, нашу слабость, в искушение, в испытание. Не подвергай ее экзамену. просит Бога смирившийся человек. В девяностом псалме мы читаем на аспида и Василиска наступиши и попереши льва и змия», отвечает человеку Бог. Эту истину девяностого псалма знает верная богу душа и не боится ни тьмы мира сокрушающего, ни своей. Она боится лишь одного – страшно огорчить любимого. Это страх учеников Христовых – Человек тогда страшится уже не мучений своей неверности Богу, но потери этих мучений, страшится мирных и безболезненных для себя нарушений Божественной воли. Это высший круг страха, вводящий в небесную гармонию Духа, и эту гармонию в человеке охраняющий Светлый страх вдохновляет и живит человека своей мукой. Окрыленный, Подъятый этим страхом божественной любви, человек обретает свободу от греха и освобождается от низших мучений страха. Опыт развлечения духов, как сказано в первом послании от Иоанна, есть опыт и развлечения страхов. Страх всегда вдохновлен каким-то духом. Темные страхи гнетут, обессиливают, убивают». Светлые страхи собирают душу, очищают, вводят в мир Святаго Духа. Темный страх есть недостаток любви к Богу и к ближнему. Любящий перестает страшиться. Любовь побеждает страх, сказано в первом послании Иоанна. Как свобода движения побеждает скованность, так любовь побеждает страх. Чистая, сыновняя отданность человека Богу Или братская отданность сердца другому человеку побеждает страх себелюбие себелюбии, захолаживающие леденящие сердце. Но это относится только к истинной любви. Неверная, движущаяся страстью или похотью любовь не знает бесстрашия. Она не побеждает страха, но усиливает его, так как усиливает самость человека. Даже материнская любовь, Одна из высоких и жертвенных любовей этого мира, лишь во духотворении и возвышении к Богу себя и любимых, побеждает естественный страх. Полное освобождение от естественных и противоестественных страхов достигается только через освобождение Сына, когда Сын, то есть Божий человек, освобождается в самой душе человеческой и совершает это освобождение Сын Божий, Освобождение Сына совершается через вытеснение из человеческой души какой-либо страсти и тем самым связанного с нею страха. Иногда всех страстей и всех страхов. Тогда все тени уходят из души, и даже тени теней ее покидают. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что для него ужаснее вечных мук было бы увидеть кроткий лик Господа Иисуса Христа – с печалью отворачивающейся от него. Вот психология истинной веры, страх огорчить любимого Господа, непринятие с безмерностью духа его безмерную любовь. Ни Иоанн Златоуст, ни другие проповедники не были, конечно, свободны на земле от страхов человека. В мире живущего и плоть носящего. Спутник Павлов Лука – Говорит, что ангел, явившийся апостолу Павлу на корабле, во время ужасной бури, сказал, о чем мы читаем в книге «Деяний». «Не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря». Несомненно, ангел из своего духовного мира видел, что у апостола был тогда и некий плотский страх. Мы видим далее, как, идя узником по Апиевой дороге к Риму, престарелый апостол ободрился увидев тамошних братьев. Так человечно описание этой немощи апостола, и не раз он испытывал беспокойство. Во втором послании к Оринфянам мы читаем, когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне допадения внутри страхи. Ветер мира ребил и страхом поверхность этой до конца богопреданной души, но он не помешал ее апостольскому делу. В этом и открывается сила Божия, действующая в преданном Богу слабости человеческой. Вся красота человека в том, что ничто не в силах удержать его от дела Божьего в мире. Мир ищет сильных, и их рассеивает, как прах. Творец приближает к себе слабых. в их собственном сознании, так как только правдиво осознавший себя слабым, нуждающимся в силе Божьей, человек может принять силу Божью. Человек страшится умирать в Боге, до конца посвящать себя и все Богу, но ему не надо пугаться мнимой великости своих усилий и жертв на путях к Богу, ни своих слабостей, ни страхов на этих путях. Через все эти бездны переносится человек силой Божьей, когда это надо для дела Божьего и человеческого в мире. А не надо, и человек вновь стоит у бездны своей, бессильной и блаженной в своем бесстрашном ничтожестве. Верная и в желании верности пребывающая душа остается всегда в светлой настороженности. Она боится не узнать воли Божьей, или, зная ее, в чем-либо изменить ей. «Не введи нас в искушение», сказано в Евангелии от Матфея. Молитва всех правдиво сознающих возможность своего невнимания, своей рассеянности, своего увлечения второстепенным и своего падения. Но чувство своей слабости у христианина никогда не переходит в комплекс неполноценности. Наоборот, это чувство есть крыло веры, мужества и утверждения в Боге. Учитывая свою слабость, слабость всех вообще людей и паутинность всего мира, человек ни в чем не полагается ни на себя, ни на что-либо от мира, ни в чем земном не утверждает своей последней надежды, и в этом никогда не обманывается. Сила страха Божия рождает в душе отталкивание от зла и влечение к правде. Живущий в свете страха Божия видит в своем сердце все тени, и чем больше вмещает в себе свет Христов, тем яснее видит малейшую свою неверность Богу и горячее ненавидит всякое приближение греха к своему сердцу, справедливый видя даже в малейшем грехе средостение меж Богом и собою. Это постоянное внимание к себе – и рождающиеся от познания движений воли своей светлой ненависть к себе совсем не похожа на ту ненависть к себе, на которую способен в отношении себя человек, любящий только самого себя. Есть евангельская ненависть к себе, и есть демоническая. Человек, живущий возле, тоже способен подчас искрененно ненавидеть себя презирать и опасаться сам себя за недостаточное свое совершенство возле убийца устрашившийся в совести своей убить свидетелей своего преступления способен презирать себя за такое малодушие и даже каяться в нем преступник не сумевший скрыть следов своего преступления может ненавидеть себя за этот промах таких нравственно перевернутых людей и нравственно вниз головою, змей зла жалит, конечно, уже не в пету а в самую голову. Мы видим в мире людей, сознательно приучающих и даже принуждающих себя быть неприветливыми, грубыми, каменными и гордыми с другими людьми, даже иногда особенно с домашними своими. Боится тогда человек иметь или даже только показать какое-либо участие к другому человеку. Развитие этого чувства и его техническая организация – современный концентрационный лагерь. Особенно трудным становится нравственное состояние человека, когда его душа, словно зараженная апокалиптической трехиной, включается в какое-либо коллективное зло мира. Тогда люди начинают ненавидеть друг друга и истреблять в силу внешних признаков крови, расы класса происхождения или в силу различных изменяющихся в мире идей в коллективном зле нравственная извращенность имеет больше поводов для самооправдания хотя самооправданияние психологически не требует обычно никаких поводов не верящий в мир вечных ценностей и реальности духа человек боится быть честным обеднеешь Искренним, посмеются, правдивым, обманут, добрым, будут эксплуатировать. И так далее. Жизнь скрывается под коркой лицемерия, условности. Все делается двоящимся и полуправдивым. Над душами разливается инфернальный свет не от солнца, Христа, а от фосфора, человеческих мозгов и костей. Вспоминаются большие ночные воздушные бомбардировки городов. Огромная фосфорическая пустыня мертвого света, нечеловеческих огней, адских звуков и одновременно какой-то тишины, лунного безлюдья. Кто хотя бы раз видел нечто подобное, не забудет этого неживого света от елок смерти, светящих над обреченным местом земли, Блеск орудийных молний в зареве взрывов и пожаров. Таков свет мира, противосветящий Христову. Это есть одновременно и суд над миром, экстериаризация его неистинных мыслей, желаний, всех полуправд его жизни. От многих душ в мире тянутся к небу темные струйки копоти страстей, гордости, алчности, злобы, зависти — Вожделение. это копоть ежедневного бытия сливается над землей в огромное черное облако. Оно распростерто над человеческой жизнью и историей. От него идет по земле тень страха. Этой тени не видят только бесчувственные люди, опьяненные собою, или люди, объятые божественной любовью. Часть 10. Агония одиночества. Пневматология страха 3. Главное страдание ушедшего от Бога человека есть самолюбие. Безблагодатное страдание рождается в кругу неосиянной Богом любви прелюбви. Первое Любовь к неверной и ничтожной славе своей в мире. 2. Любовь к неверным и быстро приходящим ценностям. Третье. Любовь к телесным наслаждениям и внешнему покою. Эти три прелюбви человеческие, соединяясь в одном круге, откидывают в мир люциферианскую тень страха. Душа горделивая есть раба страха. Будучи самоуверенной, она боится всякого шороха и даже теней. Сказано в Лествице. Боязливость есть уклонение от веры, в ожидании неожиданностей, говорится там же. Хотя все боязливы и говорит святой Иоанн Лествичник, однако же не все небоязненные и смиренно мудры. И разбойники, и грубокопатели не боятся. Первую прелюбовь окружает страх бесславия, бесчестия или неполучения от людей желаемой чести. это боязнь увидит невнимание к себе, к своим способностям, талантам, совершенствам. В этом состоянии, как пьяницы вина, люди ищут одобрение себе и признание со стороны других людей, даже тех, к которым они совершенно равнодушны. Художник или политический деятель, свысока относящийся к толпе, себя из нее выделяющий, в то же время жадно ищет у этой толпы себе признание и поклонения боясь не найти этого. От мнения других людей человек часто ставит в зависимость свою жизнь. Здесь одна из тяжких цепей общего рабства. Как идолы, одни люди постоянно ищут себе от других людей признание, почета, внимания и уважения. Не заботящиеся о славе Божьей, остро заботятся о своей славе и чести». различной степени и виды этого общечеловеческого, а лучше сказать бесчеловеческого вожделения и страхов с ним связанных. У правителей и политиков они выражаются в одном, у людей искусство в другом. В то время как истинные художники, литераторы и музыканты боятся только солгать в своем искусстве, не выразить его последней правды, таков страх и настоящих ученых, Поверхностные деятели искусства боятся только неблагоприятной оценки своих произведений, отсутствия похвал и покупателей. Неповерхностной критики они боятся, а всякой критики, воспринимая ее как намеренное унижение их личности. Объединённые страстью самолюбия и словолюбия, становятся врагом самому ценному и умному критику. Лишь возвышенное, бескорыстное, аскетическое отношение к искусству, обращение его на служение Богу и его правде в мире сохраняет и спасает человеческую личность художника от разложения. Тончайшие ответвления словолюбия опускаются глубоко в подсознание человека, особенно находящегося в силу своего дела и наибольшей зависимости от мнения окружающих. Всегда человек зависит в той или иной степени от жизни других людей. Но задача и цель человека в мире состоит как раз в том, чтобы переходить из низшего плана зависимости от людей в высший. Человек призван быть в зависимости не от случайных взглядов, настроений и пристрастий человеческих, а от подлинной судьбы всякого человека, от той глубины его жизненного пути, который только начинается на земле. На пути своем в вечность всякий человек может быть поддержан и укреплен другим. Здесь наша истинная круговая порука, цепь светлой нашей зависимости друг от друга. Служение человеку, не его случайным мыслям, желаниям и слабостям, есть самая благородная и высшая форма зависимости от этого человека. Мы никогда не бываем независимыми в мире. Даже самая высшая форма презрения к окружающим, нитшанская повесть о сверхчеловеке, не появилась в мире, если бы не было этих окружающих автора и слушающих. Зависеть от людей, служая им во всех формах и на всех путях жизни, есть путь подлинной славы человека, славы в Боге и вечности». В 113-м псалме сказано «Не нам, не нам, а имени Твоему Господи дашь славу». Вот путь истинной человеческой славы. Чего тогда устрашится человек? Всякое неуважение к себе со стороны других, даже бесчестие, он примет с чистой и кроткой совестью на путях своего посильного и искреннего служения всем. Живя в мире, этот человек свободен от первого главного соблазна, от любви к ничтожной, неистинной славе. Искание этой славы змеится на многих устах и во многих глазах человеческих, вдохновляют себя люди на краткое время земной жизни наркозом этой славы. Пес, лижущий пилу, услаждается вкусом собственной крови, не понимая всего вреда, который он себе причиняет. Так определяет преподобный Иоанн Лествичник тот вред, который люди принимают сами себе вожделевая неистинной славы в этом мире, забывая настоящую свою славу, приходящую только от Бога. И в области духовной, религиозной, человек не освобожден от искушения этой славы и страхов с нею связанных. Здесь, в области самых высоких ценностей, Дух словолюбия может приобрести особенно тонкое и неожиданно опасное выражение. Постоянное предупреждение, раздававшееся из уст Господа Иисуса Христа, книжникам и фарисеям, садится пониже. Показывает, что в духовной области не меньше, чем в другой, человек может легко найти пищу своему тщеславному «я» и устрашиться, что ненасытная природа этого «я» останется голодной и бедной. Трубить пред собою, радоваться собою самим придуманной или миром подаренной славе свойственно не только императорам, маршалам, политикам и художникам. Самое тонкое по гнилости своей слава подстерегает служителей церкви, божьих слуг на их путях. Соломия, мать апостолов Иакова и Иоанна, Устрашилось, что ее сыновья не получат в Царстве Божием достаточно высокой, по земному ее пониманию, славы. Кланяясь Спасителю, она просила его дать ее сыновьям место по правую и по левую его сторону, когда придет его Царство. «Не знаете, чего просите», — сказано Спасителем в Евангелии от Матфея. «Не только ей и своим ученикам, но и всем людям». Боящимся не прославиться пред другими людьми этого мира. Другая прелюбовь, порождающая демонический страх, есть страсть к богатству, деньгам, имениям и вещам. Корень всех зол есть сребролюбие. Иначе сказать, ненасытное вожделение материального. Тут рождается один из самых острых страхов, терзающих человечество. Страх потерять или не приобрести – Они рождаются от убийственных для души чувств скупости и алчности. Скупые страшатся потерять то, что они имеют, оттого боятся поделиться кратковременным своим имуществом. Алчные страшатся не воспользоваться возможностью, случаем и временем обогащения. «Время – деньги» – девиз алчного, написанный на его лице и на стене его конторы. Он не понимает. что не время является деньгами, а деньги являются сконденсированным, кристаллизированным временем, умножаемым в руках человека для лучшего его посвящения Богу и ближнему. Через милостыню свою богатый умножает время своих молитв, своего добра, своей верности Богу. Через любовь материальная ценность становится и духовной ценностью. Время бесконечно дороже денег. и деньги имеют ценность лишь для знающего духовную тайну времени. Добро хотело бы все деньги обратить в любовь, умножить через это время любви, а зло хочет все земное время, данное людям для возрастания в Христовой любви, превратить в деньги. Оттого промысел так устраивает в мире, что когда денег, не обмененных людьми на добро и любовь, Оказывается слишком много, они теряют свою ценность и происходит так называемая девальвация, сокращение денег, и время освобождается для любви. Но люди опять бросаются менять время на деньги, все снова и снова боясь упустить время. Кружится, бежит, мечется человечество в погоне за деньгами, этими «призраками бытия». Страшаясь не поспеть, схватить наибольшее количество призраков. Войны в мире ведутся из-за наживы, из-за страха ее упустить или не приобрести. Войны – порождение этого страха. Война есть гораздо более дело страха, чем бесстрашие и мужество. Причины войн укоренены в метафизическом страхе народов, от которого они хотят закрыться мужеством войны. Страх настоящей или мнимой опасности также ведет к пролитию крови, как страх отчаяния пред беспросветностью истории, лишенной света вечности. Древний золотой телец, принимающий все более жидкую, даже невидимую ныне атомическую форму, устрашает страны и континенты своей немилостью к ним и бросает их друг на друга. техника Ускоряет производство материальных ценностей, ускоряя и процесс их уничтожения, змея материального пожирает свой хвост. Хронос неблагодатного времени, обращаемого лишь в материальные ценности, уничтожает своих детей. Цивилизация, неуравновешенная и не скрепленная высшим смыслом жизни, ведет к гибели человечества, все более усложняет, затрудняет и разоряет свой собственный мир. не желающие причащаться тела и крови Христовой, человечество пожирает свою собственную плоть и бьет свою кровь. Люди боятся истинных пророков, желающих оторвать его от этой автоантропофагии и призывают к себе ложных пророков и вождей, давая им всю власть над собою. Богатые боятся обеднеть, бедные – Пропустить удобное время захвата имущества богатых. Если сокровища накоплены, человек боится, не зная, куда их спрятать. Дом может сгореть, земля быть отнята, акции обесценятся, банк обанкротится, несгораемый ящик быть взломным. Нет нигде и ни в чем уверенности. Более того, всюду полная неуверенность или верная гибель. как раненый зверь мечется человечество под грохоты своих бомбардировок в зареве своих пожаров все рушится и пропадает дом вещественный и дом душевный построенный на песке безверия в божественную жизнь обращаются в мусор мое только то что я отдал преподобный максим исповедник это мудрость Открывающее бессмертие чуждо духу мира. Через уста своих пророков и мудрецов мир все говорит и говорит мое только то, что я не отдал. Или то, что я взял у другого. И все по-новому, в каждом поколении верят люди этой непрестанно опровергаемой каждой смертью человека истине. Судорожно прячет человек свой хлам, свой ссор, но вырывается у него из рук этот хлам, этот ссор и уничтожается. Жизнь исходит пеплом, молею, ржавчиной, гниением, разложением, взрывами, распоряжением суровых властей. Получив полное удостоверение в жизненности и правдивости евангельской, многие люди все же не хотят ее видеть. Привыкнув к непрестанной потере всего, они заменяют бывшее свое имущество надеждой на будущее и живут, боясь расстаться с этой надеждой, с призраком призрака. Сребролюбец все продолжает в мире бояться черного дня и не страшиться черной вечности. В откровении сказано, боязливых же и неверных участь в озере горящим огнем и серую Пророчество это произнесенное любимым учеником небесной любви, есть откровение и о современном мире и человеке. Этот мир с его уничтожаемыми ценностями, войнами и пожарами есть в сущности озеро, горящее огнем и серью И участь боязливых и неверных, боязливых от своей неверности Богу и неверность от боязливости своей, не иметь выхода из этого озера». ибо выход из его огня и серы дает лишь сказавший в Евангелии от Иоанна «Я – дверь». Любовь к плоти другого человека и к своей плоти, и поставление ее слепых, природных и ниже природных велений центром своих интересов, есть новый океан человеческой бессмысленности, из которого истекают новые реки человеческих страхов. Любовь к себе и к своему телу в истинном духе и разуме не противоречит любви к Богу и к другому человеку. Мирелым любви к ближнему поставлена любовь человека к самому себе. Но человек утерял дух правильной любви к себе. Мало кто из людей любит себя по-настоящему, как храм Духа Святаго. Инстинкт борьбы за свое существование и наивысшее благо присущ не только всему организму человеческого тела, но и каждому из его чувств. Органы обоняния, осязания, зрения, слуха, вкуса, все чувства тела ищут приятного для себя плотского раздражения и опасаются раздражений неприятных. Эти процессы проходят в сознании и в подсознании человека. В первом послании Петра сказано, если сокровенный сердце человек – не принял еще в себя жизни, не загорелся и не согрелся ее огнем, он всегда находится под непрестанным воздействием велений и страха своей плоти и проникается специфической плотской мудростью века сего, духа истины не имеющей. Не соглашающийся жить христовой верой по законам Евангелия, человек делается существом более низким и менее чистым, чем любое из животных». Данное для высоких целей умножения земного и небесного рода сынов Божиих родовое средство обращается у человека неверного в ненасытный очаг ложно-острых, а на самом деле тупых и никогда человека не насыщающих переживаний, оставляющих в глубине человеческого сердца осадок, болезненную оскомину, страх и страдания». Утончая свою чувственную плотскую радость в жизни и в искусстве, человек думает, что утончает свою жизнь. Но волна новых страхов и страданий разрушает и обессиливает призрачное его счастье, построенное на плоти. Человек чувственный боится за свое счастье, предчувствуя его мимолетность, и сердце его страдальчески ловит плотское счастье, как воздух, рыба, а выброшенное на песок. Бесчисленные болезни, слабости, несовершенства, долгий, сравнительно с животными, период младенчества, созревания, старости и умирания держат человека все время в русле плотских страхов, ущербности и страданий. Эти страхи, как маяки, призываются вести человека к той истине, что он не только житель Земли. В разумении этого стоит вся печальная наука человечности. Как нельзя раз навсегда наполнить чрево, так нельзя преодолеть боязнь. По мере возрастающего плача удаляется она, а по мере схудения плача мы делаемся боязливыми, говорит Иоанн Лествичник. Имея в виду, конечно, не плач от страха, а благодатный плач от любви к Богу, и молитвенный плач о своей неверности ему. Кто стал рабом Господним, тот будет бояться одного своего владыки, а кто еще не боится его, часто приходит в страх от тени своей. Один из аргументов воинствующего неверия, созданный для опровержения религиозных переживаний, есть произведение религии от примитивных дикарских страхов. По этой теории первобытный человек – Пугаясь таинственных явлений природы, началось чувство самосохранения обоготворять их и поклоняться этим явлениям как богам. Из таких дикарских страхов будто бы и родилась религия, обросшая потом классом жрецов-священников, начавших эксплуатировать религиозное чувство человечества ради своего материального прибытка. Данная аргументация не только не объясняет религии, но она не объясняет и страха. Она объясняет только одно из примитивных переживаний человека в связи со страхом. Данное же явление метафизической порвощенности примитивного человека страхом свидетельствует не о том, что хочет из него вывести атеистическая теория, а о гораздо более глубоком явлении первобытной жизни человека. О нем была у нас речь в начале нашего исследования в человеке существует целый ряд целая клавиатура пневматологически различных между собой несхожих страхов начинаясь в сфере низкой грубой дисгармонической душевное переживание связанное со страхом растворяется в высочайшей и тончайшей гармонии небесного мира. О каком страхе, будто бы породившим религию, говорит Безбожие? Оно говорит о страхе, самом низком и примитивном. Не из этого, конечно, жалкого, тупого и темного страха создались и вышли высочайшие переживания человечества, его чистые, светлые религиозные созерцания, постижения и деяния. Только религия как и само Безбожие, выходит из темного страха, так же, как и из мрачного тупого бесстрашия. Светлая религия, религио, связь человека с Творцом, рождается из высокого, чистого страха Божия и вводит человека в высшее, светлое бесстрашие. Беспокойство антирелигиозников пред одной только мыслью о Боге есть явление как раз того демонического страха, которым создавались и удохотворялись все ложные религии, сковывавшие чувство истинной человечности. Да, идолослужение двигалось таким страхом. Но не только темный страх создавал даже языческую религию. В некоторых формах языческой религиозности можно найти, несомненно, начальные элементы и подлинно религиозного страха. Страх матери, боящейся разбудить своего ребенка, Страх мужа потревожить больную жену, страх человека предать своего друга, изменить своему слову, супружеству, выдать тайну другого, оказаться неверным своим собственным убеждениям, все эти, хотя и не религиозные, но уже этические страхи, выстекают в религиозное сознание». подлинно религиозная жизнь человека всегда была и является подсознательным и сознательным раскрытием в человеке истинной его великой недостаточности и неполноты предбожественным бытием. И религия, прежде всего, есть правдивое, горячее признание необходимости в исполнении своей жизни благом высшим и абсолютным. Сущность – И частичная правда всех древних языческих религий, даже совсем примитивных и пневматологически темных, заключается не в их неверной философии, не в их наивных, частью детских и ложных, антропоцентрических и демоноцентрических представлениях о высшем бытии и не в культовых переживаниях с этими представлениями связанных, но... в обнаружении и утверждении в человеке чувства религиозной метафизической его зависимости от более высокого лучшего и могущественного бытия. Развитие религиозного сознания в человечестве можно уподобить постепенному развитию отношений ребенка к азбуке. Сначала ребенок ничего не видит в ней, кроме сливающихся темных пятен, потом начинает различать отдельные буквы, постигая и звуковой их смысл, после научается читать целые фразы, понимая их, и, наконец, в одном акте познания схватывает содержание целой книги, многих книг. Во всех религиозных переживаниях есть одна правда, без которой нет ни религии, ни даже псевдорелигии. Эта правда есть признание высшего мира и своей зависимости от него. В этом первичном смирении человеческой души – начало всех религий. Совершенство же религии зависит только от того, кого и что люди почитают выше себя, пред кем и чем преклоняются, пред какими истинными благоговейно смиряют свое сердце. Поклонение крокодилу, корове, быку, змее или планетам не возвышает человека в царство Божие. и оттого есть религии, которые не возвышают, а метафизически снижают, деградируют, духовно убивают человека. Оттого апостолы и проповедники Евангелия воюют не с неверием только, но и с ложной верой. И уравнение всех вер и истин есть признак омраченности сознания человеческого. В религиях, как и в людях, Различны бывают степени духовной чистоты и высоты. Абсолютная религия, апофеоз истины Духа, есть вера в Бога, воплощенного Христа Иисуса, не ставящая никаких пределов совершенству, как сказано в Евангелии от Матфея, «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Чем выше религия, тем с более высоким страхом она сопряжена. И потому утверждение, что религия порождена страхом дикарей, есть дикарское понимание и религии, и страха. Часть 10. Агония одиночества. Пневматология страха. 4 Духовно истонченная душа способна остро трепетать, приближаясь к высшему миру. Демонический мир ей уже чужд. А ангельский еще не сроден, и близкая к небу душа способна испугаться ангелов, хотя отличие приближения ангелов от приближения демонов именно в отсутствии страхов и нахождения на человека мира, смирения и любви. От присутствия невидимого духа приходит в страх тела, от присутствия ангела «Душа смиренных радуется», — говорит Иоанн Лествичник. Ангелы вызывают высокий трепет, глубоко отличный по своему духу и последствиям от страха, вызванного демонами. Этот страх — именно страх, и можно назвать страхом несоответствие. «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя», — сказал отцу притечи ангел Господень, когда Захария, увидев его, По правую сторону жертвенника кадильного смутился и страх напал на него. Как сказано в Евангелии от Луки. «Не бойся, Мария», — сказал ангел Пречистой Деве, являясь пред ней. В Евангелии от Луки. Смиренные и чистые сердцем пастухи убоялись страхом великим, увидев ангела, но услышали от него. «Не бойтесь, я возвещаю вам радость». которая будет всем людям, сказано в Евангелии от Луки. Дух человеческий по-особому трепещет около мира выше естественного и по-особому страшится мира противоестественного. «Не бойтесь, это я», — говорит воскресший Господь своим близким ученикам, чтобы успокоить их, страшащихся безмерной истины воскресения. Приближаясь к последней тайне, страданий, и ужасаний Бога-человека, мы должны умолкнуть. Наш ум слишком ничтожен и слишком засорен низшими понятиями, выросшими из неверия, а сердце наше узко любовью. Мы не в силах даже отвлеченно коснуться той бездны ужаса, который искупительно для мира погрузил себя в свои последние часы земной жизни Господь Иисус Христос. Евангелие говорит, что в Гефсиманском саду он тосковал и ужасался. Его ужас был ужасом нашего отпадения от Небесного Отца и ужасом принятия на себя нашей оторванности от Отца. Соединенный во всем с волею Отца, Господь пришел принять на себя и исцелить все человеческие страдания, вышедшие из отпадения человека от Бога. Он взял все страдания человечества прошлых и будущих веков, Вся мука оторванности от Бога, осознанная и неосознанная людьми в мире, вошла в Его безгрешное естество, совершенно во всем соединенное с Отцом. Ужас гефсиманский и крестный был не только Его, Иисусовым ужасом, но и ужасом причисленности к ужасу отпадения от Бога и гибели всех людей, народов и веков. Это был ужас подъятия на себя ужаса мира без Бога, и завершился он в последнем искупительно-смертельном миге Голгофской разорванности. «Боже мой, Боже мой, вскую мя иси оставил», сказано в Евангелии от Матфея. И ныне во Христе принимает всякий человек на себя отблеск этого самого ужасного и самого светлого в истории человечества мига, мучительную боль, не своего греха. Страх — есть агония отлучаемой или себя от Бога отлучающей души. Страх — есть агония одиночества. И всегда пребывающему с Отцом надо было пережить непостижимое отлучение от Отца за всех нас, отлучивших себя от Бога через грех. Безгрешный Иисус — взял проклятие за грех, тяготевшее на всем человечестве, и уничтожил его, пронеся узкими вратами своей жизни и смерти. Это проклятие отлученности от Отца, последнее одиночество всего и всех, должно было сойти на единого безгрешного, вызвав невыразимый ужас его искупительной муки. Неразделимое, нерассекаемое Богочеловечество – нераздираемо раздиралась и нерассекаемо рассекалась в нем, искупая, восполняя собою нашу разделенность с Отцом. «Ранами Его мы исцелились», — сказано в книге пророка Исаии. «Оттого всякий страх связан с одиночеством души, с ее сиротливостью, бездомностью и беспомощностью в мире». От оставленности человек страдает больше всего — и ее он мучительнее всего боится. Страх есть отрицательное выражение одиночества и оставленности. Положительное выражение того состояния есть вера в Бога и молитва. Не верующий в Бога и к Богу не обращающийся не чувствует своей оставленности и не понимает своего ужасного одиночества в мире. Он слишком доверяет реальности всех своих материальных контактов с миром. Ему кажется, что ему более ничего не нужно. Он доволен всем, а если недоволен, то мелко, несущественно. Начало веры в Бога есть пробуждение существенного, метафизического недовольства собою, святого недовольства этой жизнью. Как сказано в первом послании Иоанна, «Не любите мира, не того, что в мире». Это есть отрицательно выраженный завет любить уже в этом мире новое небо и новую землю. Одиночество дано человеку как высшее духовное общение, спасение от животности и стадности. Но одиночество человека должно быть также спасено и освящено, как общение, страх Божий, путь спасения и одиночества. избавить его от страха ночнаго!» Просил на своей молитве бесстрашный победитель Голиафа и еще более бесстрашный победитель своего греха Давид. И услышал слова, которые передал всем векам и поколениям людей. В девяностом псалме мы читаем «Не убоишься от страха ночнаго, от стрелы летящие в одни от вещи во тьме приходящие». Этот ночной страх – посещает не только спящих младенцев, но и бодрствующих ночью в пустыне подвижников, ничего кроме неверности Богу, не боящихся. «Мужайтесь», — ободрял Спаситель своих учеников, — «мужайтесь, ибо Я победил мир», сказано в Евангелии от Иоанна. «Мужайтесь, отгоняя свой страх, не пуская его в свое сердце, мужайтесь и в самом страхе своем». возрастая в терпении неся мужественно страдания своего страха, как метафизического ожога души. Это страдание может быть тоже страданием за Христа. Страх испытывали и апостолы. Они все бежали после предания Господа. Тогда все ученики, оставившие его, бежали, сказано в Евангелии от Матфея. У креста с матерью Господа был только Иоанн. Человеческое воображение, управляемое чувствами, опытными лишь в земной реальности, служит часто страху человеческому. Апостол Петр сделал уже несколько шагов по бушующему морю навстречу своему учителю, но был побежден своим воображением, построенным на ветхом опыте чувств, и стал тонуть. Но был восстановлен в опыте чувств новых, сообразных всемогущей силе его позвавшего. Ожог страха в сердцах людей верующих – признак еще не полной их настроенности на звуки небесного мира, симптом еще существующего в них – разлада межветхим и новым человеком, разлада, иногда оканчивающегося лишь в преддверии нового мира. «Дано мне жало вплоть, чтобы я не превозносился». Сказано во втором послании апостола Павла к Коринфянам. Жалом этим в жизни людей, духовно одаренных, бывает и страх. Мучительно стыдно бывает христианину осознавать, что он еще чего-то страшится на земле, кроме своей неверности Господу. Но через этот-то смирительный, лекарственный страх он лучше понимает, что все доброе в нем не от него. Страх... Есть и проекция подсудности человека. Радостный для всякого верного Богу человека суд Божий есть одновременно и страшный суд. Бездонная, невыразимая немость человеческая трепещет от близости последней невыразимой Божьей правды. Радует и ужасает человека эта правда. Радует силой спасительность своей любви, ужасает, Силой своего крестоношения в этом мире, а также своего совершенства. В Откровении сказано «Ей гряди, Господи Иисусе!» Так восклицают ученики Слово. Жажда торжества последней правды сильнее в них страха пред своей немощью, возможностью своего испепеления от встречи с этой правдой. Но и другие звуки входят в гармонию последней богопреданности – «Господи, не готов я, освети, очисти, укрепи». И это есть апостольское слово «отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Бывают прокаженные, которые простирают руки ко Христу, чтобы исцелиться навеки. И бывают прокаженные, также алчущие Его, но отходящие в сторону от Его путей, и только плачущие от радости, что Он в мире». Они страшатся заморать гноем своим песок под ногами его. И это есть любовь. Сквозь радостные слезы смотрят они, как Господь их исцеляет других и принимает в свою блаженную церковь таких же измученных жизнью, как они. Но они сладко страшатся подойти ко Господу, дохнуть на Него смрадным своим дыханием. Много мелодий в музыке страха. В момент ухода из этого мира страшно бывает человеку, трудно бывает совлекаться, снимать с себя все здешнее, телесное, мнимо-внутреннее, психологическое, все земные одежды души. Страшно обнажаться метафизически до конца. Трепещет дух, слишком привыкший к своей страннической палатке, к этому своему телу, к плотским мыслям, чувством и желанием смерть молниеносное разорение мира и обнищания готовился ли человек к этому здесь воспламеняется и дикий ужас людей живших бездумно и бесстрашно окаменелало стоявших в этом мире предвечностью и ее солнцем не заходившим ни днем ни ночью если на земле При смене политических режимов люди так страдают от своей связанности с упавшим режимом и так часто трепещут, предчувствуя близкий над собой суд, сколько более это происходит при падении всего режима этого мира в жизни человека. Ведь падение это не только предсказано Богом, но и удостоверяется опытом всех земных поколений. Мы сейчас живем на земле, во всех странах при старом режиме. Идет... не замедлить, прийти новый режим, новый порядок, новая власть, власть абсолютных Божьих законов, дальновиден поверивший этой истине. Смена может произойти каждое мгновение, ночью, во сне или днем на улице, но лучшая смерть для человека – это, конечно, после подготовки, при ясном сознании умирания всех ценностей этого временного существования. и рождение человека в мир Духа. Надо заранее сдружиться каждому человеку с теми мудрыми и добрыми властями, которые придут на смену греховным эгоистическим властям этого мира, страстям этой временной жизни. Слишком связанный со старым режимом этого века, человек оказывается виновником войны против Бога. То, что произошло на наших глазах, С побежденными после мировой войны и с их властями только притча того, что произойдет, когда весь этот мир богопротивления проиграет войну Богу. Глубина личности нашей должна быть в момент смерти выявлена до конца. Все темное и нечистое должно быть нами снято, как негодная одежда, метафизически обнаженными, нищими до ужаса, У уничтоженными до последних пределов, до возможности блаженства только в Боге, должны мы встать пред правдой иного мира. Вечери твои тайные дни, Сыне Божий, причастника приими. Страхи бывают лишь в Гефсимании, в Притории, во дворце Каиафы. Последняя их минута на Голгофе. После приходит Великая Суббота, покой от всех страхов и воскресение незаходимый свет. Ни с чем не сравнимое блаженство свободы от страха получает верный Богу человек на смертном одре. Молитвы церкви открывают великие реальности. В чине на исход души от лица исходящего церковь просит утешения ему. различной степени покоя мира духовного отходящих людей, получившие реальное удостоверение из иного мира о милости Божией к нему, приготовленные покаянием и причастием святых тайн к исходу из этого мира, слышащие иногда уже ангелов в великой тишине, в бесконечном, возвышенном радовании о Господе, вступает умирающий для этой земли человек страшную и невыразимо прекрасную вечность. Нельзя изобразить сколь возвышен уход из этого мира, очистившегося, оправдавшегося все страхи перешедшего человека. Вступившая на порог иного мира, душа, приготовившаяся к последнему своему пути, не страшится потери себя и всего в Боге. Торжественной строгостью и уже ангельским бесстрашием Она отстраняет от себя неуместную в эту торжественную минуту плотскую скорбь родственников, проявление их недостаточной любви к Богу и к ней. Она хочет от присутствующих при ее исходе в иной мир только молитвы, безмолвия и благоговения. Стоящая на грани нового, великого мира, она знает, что ничто человеческое уже не должно развлекать или удерживать ее». Видимое мироздание переживает то, что и каждый человек – смерть и воскресение в вечность. Господь сказал в Евангелии от Луки, люди будут издыхать от страха. По мере оскудения веры, надежды на Бога и любви к Богу, люди, общество, народы будут все более и более друг друга страшиться и от этого все меньше и меньше друг друга любить. В Евангелии от Матфея говорится, из-за умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но с новой силой откроется тогда в мире и жатва апостолов последних времен. Свободные, усыновленные, как сказано в послании к римлянам, все, водимые духом, суть Сыны Божии. Бесстрашные во Христе, готовые к последнему, они будут говорить и уже говорят миру последнюю правду». Взирая на землю и ее дела глазами своего учителя, они побеждают страх мира. Как говорит Иоанн в первом своем послании, «любовь побеждает страх». Бестрашные своей любовью, крепкие любовью Божьей ученики Слова будут светить миру даже в тот час, как сказано в Евангелии от Матфея, когда солнце померкнет и луна... не даст света своего часть одиннадцать семь слов о стране га по восьмой главе евангелию от луки стихи с двадцать по тридцать вижу ту страну га куда приплыл господь с учениками своими после бури на галилейском озере страна малообитаемая горы камень Песок. Со стороны Тевериады и Магдалы она представляется в легкой дымке, таинственной и суровой страной даже под голубым небом, в ясное солнечное утро. Господь вышел на берег, его встретил гадаринский бесноватый, известный окрестным жителям, не одевавшийся в одежду, живший в гробах, маленьких пещерках, в скалах. Мучительно внутренне дерзаемый, он был недалеко от берега, вероятно привлеченный к озеру, неожиданно наступившей тишиной. Как только светлый облик Господа коснулся его зрения, он вскричал. Безвольное орудие некой внутренней силы, в нем жившей он не мог жить с людьми, и люди не могли его принудить к жизни по человеческим законам. Он мучился непрестанно от самоубийственного духа и был бессилен избавиться от него». Эти душевные мучения, повсюду наблюдаемые в мире, ужаснее всех физических страданий. Увидев образ Господа, бесноватый кричит, но не убегает. Не убегает, потому что светлая сила неудержимо влечет его к себе. Кричит, потому что злая сила мучает его и понуждает бежать, но уже бессильно обратить его в бегство. Она уже связана одним видимым присутствием Господа – И бесноватый кричит, как сказано в Евангелии от Марка, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Демон себя скрывает и кричит от имени человека, будто сам человек не хочет видеть Иисуса. Бес хочет представить, будто Иисус мучает человека. Бес пытается спасти себя и окончательно погубить страдающую человеческую душу, отторгнув ее от единственного ее спасения. Для человека неглубокого, неопытного или неверующего слышен на Годаринском берегу голос одного только человека, хотя даже для этого человека должно быть странным, что бессознательный, бесноватый, никогда не видавший Господа и никем не наученный из людей, Вдруг с первого взгляда узнает силу Всевышнего Бога в человеке. Этого еще никто из людей не знал, но это уже знают бесы. Для их темного, но духовного мира уже ясно, что Господь не только человек. Но это неблагодатная просвещенность истиной. Это лишь опытное восприятие огня божественного, жгущего темное естество. Языком несчастного человека бесноватого злой невидимый дух кричит, предчувствуя свое поражение и уже испытывая от близости Иисусовой огненное страдание. Да, так должны кричать злые духи в присутствии солнца правды, Господа Иисуса Христа, опаляющего их. Но ведь так кричат и люди, изгоняющие Господа из своих домов, из своих государств, из своего сердца. Одно присутствие Господа уже мучает нераскаянных. Тьма убивается светом. Вор не любит солнца. Вот вся глубина психологии всякого неверия, всякой антирелигиозности. Высший можественный свет связывает, кладет пределы в своеволию, сжет нечистоту огнем несжигающим неугасимым. И если сердце полно нечистоты, гордости и беззаконий, и если воля устремлена ко тьме, то душа боится прикоснуться к евангельской истине, прячется от Христа, а если придется ей вдруг встретиться с Христом, она, мучимая светом, режущим ее больные глаза, и опаляемая в своей греховности, кричит «Что тебе до меня, Иисус? Не мучь меня! Я не монах!» Я живу в миру и должен подчиняться миру. Я ношу плоть и должен следовать ее законам. Отойди от меня с твоими заповедями полной правды, совершенной чистоты истинной любви. Отойди от меня, Иисус, не мучь меня своим светом. Разве не так кричит мир? Да, так мы, люди, кричим или выражаем этот крик в безмолвном чувстве. Зло одно и то же, и в бесах, и в людях. В бесах оно иногда открытие, прямее, при всем лукавстве бесов. Но не приложен закон духа, божественный евангельский свет не всем освещает жизненную дорогу, не всех он утешающе согревает в холодном мире. Блаженный для праведных и смиренных душ огонь любви Божией есть мучительное пламя, не раскаянных допуская в мире бесноватых и делая явным тайное действие темных сил господь предупреждает нас и учит учит познаванию нашего противника и учит познаванию нашего спасителя мы часто своего спасителя не знаем только потому что не знаем своего противника Не верим, что есть в мире смертельно страшное зло, от которого спастись можно силой одного только Спасителя, зло, от которого надо всем нам спасаться. Евангелие дано не только для небесного утешения. Оно нам дано и для испуга пред нашей человеческой греховностью. Погруженные в ленность и косность, мы, люди, должны испугаться, пораниться злом. Только почувствовав реальную боль от зла и невыгоду его для себя, мы способны сердечно устремиться к добру, потянуться к добру, как к якорю своего спасения, и познать Спасителя как источник и солнце добра. Церковь на земле тоже не дана людям для одного только утешения их скорбящей души прекрасными гармониями образов и звуков, ведущих к небу. Храмы стоят на земле и для того... чтобы имел человек место, где бы он глубже всего мог вздрогнуть над вечностью, встрепетать над своей душой, вздрогнуть пред Богом, увидев хотя бы на мгновение ту страшную вечность, к которой всякий человек на земле так непостижимо близок. Мы живем, и мы приходим в свой храм для того, чтобы, узрев свет Христов, потянуться к Нему всею душой своей и вскричать Господу Небесовские слова «Что тебе до меня, Иисус?» Но человеческие слова «Ты для меня пришел, Иисус!» Небесовские слова «Умоляю тебя, не мучь меня, но благословенные слова «Господи, очисти меня!» Как бы ни было больно мне, как бы ни мучилась моя сластолюбивая и грехолюбивая душа, очисти, пережги меня твоим спасительным, И очистительным огнем. Часть двенадцатая. Богатство в нас. Всем людям даны таланты, способности, возможности. Каждому по силе его. В Евангелии сказано о том, что люди делают со своими талантами. Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Также и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю. Талантом считалась большая денежная единица, наивысшая весовая единица в таблице греческих мер. Что видно из евангельского слова? То, что некоторые люди проявляют, что называется «творческое отношение к жизни», умножая свои дары и способности, которые получили от Бога, а другие оказываются менее трудолюбивыми, третьи – даже совсем ленивыми, нерадивыми, практически неверующими в Того, кто есть источник всех ценностей и хочет умножения их в жизни. Каждый человек имеет свои таланты – физические, душевные и духовные. Они даны – но от нас зависит, что мы с этими талантами сделаем, на что употребим, зароем ли свои способности в землю, то есть в свой эгоизм или принесем добрый плод в жизни своей и других людей. Человек призван ответить Богу жизнью на дар жизни. Ему надо разработать свой участок, свою способность к истине, свое чувство добра мира, справедливости, чистоты, любви, человеколюбия. Результат своей жизни каждый из нас увидит после ее окончания. Этот результат проявится на Божьем суде. Некоторые люди легкомысленно думают, что бесследно исчезнут после своей физической смерти и останутся в мире лишь, так сказать, неперсонально. В воде, например, в виде химических элементов или в шаткой земной памяти людей. Но оставаться человеку только в каплях воды, в пылинках серы или в иных частицах материи – это значит нигде не оставаться. И земная память о человеке – такая же проходящая, как и вся земная жизнь. Толстым слоем забвения покрыты слова и дела – множество людей и народов прошлых эпох и цивилизаций. Ценность человека в высшем этаже. И как бы незначителен ни был на земле человек, он таит чудесное начало вечности, и от него самого только зависит, умножит ли он верою своей и нравственным действием добро в мире или нет. Мы все призваны быть добрыми, правдивыми, чистыми, верующими в светлый источник своей жизни, Бога Живого. Мы все призваны к активности в добре. И каждый является кузнецом своего счастья, если под счастьем понимать внутреннее благо добра и мира. Благо высшее каждому предложено. В каждого человека оно положено, как закваска. Ворота в вечную жизнь отворены для всех». а войдет в них только тот человек, который поверит в свое благо, поверит в свое высшее счастье. Материал для счастья ему дан в задачах и целях жизни. Но чтобы взрастить в себе жизнь истинную, надо прежде всего человеку духовно прозреть, увидеть высший смысл своей жизни и истину божественного бытия. Часто люди сами не знают, до какой степени они близки к своему высокому благу. У русского поэта Маргариты олигер есть краткое стихотворение, которое называется «Двое». Оно открывает верное понимание человека. Опять они поссорились в трамвае, Не сдерживаясь, не стыдясь чужих, Но зависти невольно не скрывая, Взволнованно глядела я на них. Они не знают, как они счастливы. И некому им это подсказать. Подумать только. Рядом. Оба живы. И можно всё исправить. И понять. Ссорящиеся, особенно по пустякам, люди, в каком-то отношении слепы. Около них, в них, чудесная тайна жизни, но они ее не видят. Тайна человека в том, что он есть нравственное существо — Бытие духовное, призванное ко все более и более высокому самосознанию. И, конечно, мелкими житейскими обстоятельствами, их шелухой, нельзя определять свои отношения и к жизни, и к другим людям. Поэт увидел тайну людей, поссорившихся в трамвае. Надо человеку в себе и в других увидеть душу, огромные нравственные возможности и чудесную цель жизни. Этому и учит истинная религия. Непринадлежности человека, как неверно думают некоторые, она учит, но открывает перед людьми высочайшую перспективу – быть детьми Божьими. Это несравненно важнее, чем принадлежать к аристократии или к пролетариату, понятия жалкие и условные. Дети Божьи – это значит души живые, рожденные для совершенства и бессмертия. Как сказано в первом послании Иоанна «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы называться и быть детьми Божьими, возлюбленные, мы теперь дети Божьи». Много есть на свете мудрецов и поэтов, которые, как этот русский поэт, хотели бы подсказать всем людям, мелко ссорящимся в своих трамваях и квартирах, что они – братья, что они – дети Божьи, и перед ними путь высокого совершенства и слава бессмертия. Часть 13. То, что надо помнить. Клайв Стейплс Льюис, построил одну из своих книг на воображаемых письмах старого дьявола к своему племяннику. В этих письмах опытный дьявол учит своего молодого и неопытного племянника анализировать проблемы современного человечества и вскрывать подсознательный мир людей, играя на их слабостях, пороках и недостатках. Книга Льюиса тонко показывает психологический процесс разложения людей злом. Старый дьявол учит своего племянника отдалять людей от Бога всеми средствами и путями. Чтобы преуспеть в этом, он считает очень существенным непрестанно показывать людям призраки будущего, никогда не давая его, манить людей миражами, убеждая их идти на преступления сегодня. ради счастья завтра. Блаженство души вне нравственной области, конечно, недостижимо. Но ради магического, только внешними средствами достигаемого счастья, человек способен сотни раз отречься от святыни и сотворить всякое зло, отвергнуть Творца и предать брата. В этом направлении дьявол и хочет помогать людям. Творец дал человеку жизнь для достижения светлой вечности. Бог хочет, чтобы люди жили светлой вечностью в каждой точке своего земного времени, которые и есть единственное их настоящее. Только мгновение настоящего есть точка соприкосновения человека с реальностью вечного. Только настоящее, собственно, и есть у человека, у его свободной воли. И Бог открыл нам, что мы верою можем получить от Него силу и благодать для каждого настоящего мгновения. Оттого дело дьявольское в значительной мере сводится к тому, чтобы отводить людей от Божьей благодати в настоящем мгновении. Злой дух заставляет людей жить все время будущим. То, что будущее скрыто от человека и не подлежит его планировке, этого человек не осознает. и, трудясь только во имя материалистически понимаемого будущего, люди в сущности живут вне реального бытия. Это нереальное для души человека с материалистическим будущим и есть подлинный опиум души. «Понятие будущего менее всего похоже на вечное», — говорит Льюис. «Будущее есть самое временное». самая нереальная часть времени человека. Бог хочет, чтобы люди думали и о будущем, но лишь в меру подготовки настоящих дел добра и справедливости. Подготовка к вечному есть долг и настоящего мгновения. Бог хочет, чтобы в служении Ему и другим людям человек не отдавал всего своего сердца будущему, а жил вечным в настоящем. Но это как раз не хотят злые духи. Им нужно, чтобы человечество всегда гналось за радугой, никогда не настигая ее. Им надо, чтобы в этой погоне люди забывали смысл и цель жизни и драгоценность каждого своего мгновения для дел добра и справедливости. Дьявол называет тишину ужасной силой. Он призывает заполнять жизнь шумом. Всякое мгновение человеческое должно быть заполнено великой динамикой, шумом, фанфарами, возвещающими торжественность и беспощадность. Шум — единственная самозащита зла от голоса тихой человеческой совести, от тихого Слова Божьего. «Весь мир мы обратим в шум», — говорит дьявол. «И мы достигли уже немалого в этом направлении». Но, вынужден признать злой дух, силы злые еще недостаточно шумны в мире. С большой проницательностью Льюис показывает свойства социальных учений и утопий, культивирующих антибожеское начало, обманывающих людей призраком будущего. У Леонида Леонова в восьмой главе второй части романа «Русский лес» Есть характерная беседа русской девушки-идеалистки Полли с деятелем комсомола Сапожковым. Высокими, манящими словами о будущем благоденствии народов в результате начавшихся строек Сапожков вскружил голову Полли. «Ну а дальше что?» – спрашивает поля у Сапожкова. «В каком смысле дальше?» «Я хотела, – говорит девушка, – Спросить, что дальше через сто лет, когда все необходимое будет построено, враги побиты, и старый мир останется позади. Такой простой вопрос девушке ставится Пашкова в тупик, и он спешит окончить беседу с Полей. Он говорит, «Извини, Вихрова, временно не могу приоткрыть тебе этот секрет истории, это пока великая тайна. Заходи лет через сто». Тогда на досуге обсудим планы на будущее. Так отшутился материалист вместо того, чтобы ответить на глубокий вопрос русской девушки. Но что мог он тут сказать? Свободное развитие идей ему не рекомендуется. Призраком, манившим народы к счастливому будущему, прошел с фанфарами по Европе и исчез национал-социализм. И сколько миражей исчезло в истории. Но шествие в мир мифов, основанных на неверии в бессмертную душу человека, продолжается и при все тех же фанфарах о боготворении будущего. Все гремят они, этим фанфары, заглушая человеческую совесть и веру человека в высший мир. Не в спокойном строительстве утверждается человеческий труд, а в совершении каких-то исключительных дел, магических скачков в будущее количество и механически будто бы идущие за ним качества. Шумные лозунги ткут легенду будущего. Только о смерти своей забыл человек, и о зле своем забыл. Зло и смерть не истребятся никакими материальными средствами, никаким строительством, никакими космонавтами. И не закрыться от зла и смерти, никаким шумом. Есть одно только спасение – Христос. Воскресший. Часть 14. -я. О евангельских и неевангельских грешниках. Когда смотришь на евангельских грешников, слушаешь их слова и видишь их поступки, невольно думаешь, какие эти грешники в сущности хорошие люди по сравнению с нами, с людьми нашей эпохи. Вот разъяренная нарушением заповеди Божьей толпа подходит к Спасителю. Она влечет женщину, как сказано в Евангелии от Иоанна, взятую в прелюбодеянии, и готова ее за это побить камнями. Как благоговейно эта толпа выслушивает мудрый и кроткий ответ Спасителя на свой вопрос, и как сильно, живо говорит в это время совесть человеческая в каждом из этой толпы. Разве нечто такое возможно теперь? Безмолвные, обличаемые внутренним судом совести, эти грешники рассеиваются. Разве это могло бы произойти теперь? Трудно, во-первых, предположить, что люди наших лет столь искренно и так религиозно стали бы возмущаться прелюбодеянием. Этот грех теперь приукрашен, обвид всеми бумажными лентами литературы, театра, фильма. Это область бесчисленных подражаний, особого тщеславия и своей геройки. Разве возможно сейчас проявление такого религиозного отношения к греху, как у этой еврейской и языческой иерусалимской толпы? Трудно себе представить, чтобы люди в каком-либо социальном современном коллективе могли так огненно ревновать об исполнении Божьего закона, и так божественно глубоко стыдиться при обличениях тихого и кроткого голоса духовного учителя смотрите как начали все эти люди один за другим уходить обличаемые совестью своей немногие общественные обвинители ближнего могли бы сейчас проявить такую нравственную чуткость а грешный евангельский блудный сын Как поражает он сознание нашей тонкостью и глубиной своего покаяния. Удивительная душа, смиренностью своих чувств. В Евангелии от Луки читаем «Отец, я недостоин называться Твоим сыном, прими меня, как одного из наемных Твоих». Встают перед нами и великие евангельские преступники, солгавшие Духу Святому, Анания и Сапфира. Внезапно они умирают от своего греха, утаив часть ими же самими добровольно отданного Богу имения. По сравнению с духовными лицемерами наших дней, не младенцы ли даже они? Сколько христиан и пастырей в наши дни обещают Господу Богу отдать всю свою жизнь, а отдают лишь ничтожную ее часть, утаивая прочее для своих эгоистических целей. А мытари, современные Господу Иисусу Христу, эти сборщики налогов, нечестивые чиновники первого века, которых так гнушался палестинский народ, не дети ли и они, по сравнению со многими чиновниками наших дней во всех странах и народах мира? Даже классический Вспоминаемый человечеством постоянно разбойник Варавва, освобожденный Пилатом вместо Христа и, несомненно, убивший кого-нибудь на дороге, как можно определить его преступление по сравнению с методическим и сознательно беспощадным умерщвлением ради государственной пользы в наши дни миллионов невинных жертв с их женами и детьми? Посмотрите на Закхея Мытаря, как он горячо устремляется к дереву, чтобы взобраться на него и увидеть Спасителя. Как он хочет увидеть Спасителя, как он радуется, что увидит Спасителя. Евангелие учит нас не только своими праведниками, оно нас ведет к покаянию, к Богу и образом своих грешников, их человечностью, их чуткостью к добру. Вот они несут драгоценный алавастровый сосуд с миром и разбивают его, чтобы помазать тело Иисусова. Вот они горько плачут после своего отречения. Вот они останавливаются на дороге, как савл, пораженный небесным видением. Все они изменяют свою жизнь или, осуждая себя на кресте своем, просят Господа помянуть их. Где наша мир? Где наши слезы? Где чуткость нашей совести, обличающей нас? Ничего этого не видно. Мы предаемся своим планам, проектам, чувствам, страстям и забываем кроткую, любящую нас истину Христову. Мы ушли далеко не только от Евангелия, но даже от евангельских грешников». Великую силу Господь вложил в свое слово. Древние грешники удивляют нас своей человечностью и смиренностью, светящейся сквозь их грех. Образами этих грешников, лишенных черт нашего бесконечного самодовольства и самолюбования, Господь хотел вразумить нас и утешить. Ведь и мы тоже можем стать такими же человечными грешниками, если невозможна для нас большая любовь к Богу. Господь хотел, может быть, вызвать в нас не слезы, а целые потоки слез при сравнении наших чувств с переживаниями этих евангельских грешников. Мы видим ясно, что такое грешники Евангелия и что мы собою представляем с нашей цивилизованностью». хвалящий себя в храме Иерусалима древний фарисей, конечно, дитя, по сравнению с открытой и прикрытой саморекламой многих общественных, политических, даже церковных деятелей нашего мира. Евангельская греховность – это пастушеская свирель по сравнению с назойливой, оглушительной и бесстыдной музыкой греха наших дней. Не только единично но и коллективно восстают люди нашего века против Духа Божия. Белое так настойчиво называется в мире черным и черное белым. Как сказано в Евангелии от Луки, «Горы, падите на нас, и холмы покройте нас». Кто имеет в наши дни силу шептать смиренную молитву мытаря? Мы все считаем себя благополучными мытарями, а ближних своих – фарисеями. Мы не раскаиваемся, как Петр, и не отдаем нищим полымения, как Закхей, от одного только взгляда Иисусова. Если бы мы могли только забыть елей, как неразумные евангельские девы, или только закопать талант в печальную землю, ничего греховного не приобретая на него. Если бы, отвращая взор от самой истины, мы могли бы заниматься только своими семейными делами или благодушно испытывать своих волов. Но мы участвуем в преступлениях, входящих в мир, под видом особой заботы о людях и народах. Даже самый великий грешник Евангелия Иуда среди отчаяния своего осознал свой грех и, если не раскаялся в нем истинно пред Богом, то все же бросил свои преступные деньги, тридцать серебряников, цену своего предательства и терзаемый совестью своей сказал в Евангелии от Матфея, «Предал я кровь неповинную, а разве не строится в наши дни на невинных страданиях многих мнимое благополучие людей и народов? Вглядываясь в греховность нам открытую в Евангелии и всматриваясь в жизнь человечества, Нельзя не видеть, что стоит уже при дверях суд последний над миром. Сияя нам праведностью своих праведников, Евангелие учит нас и образами своих грешников, чтобы мы, ни в чем не видя своей правды, всю надежду возложили на правду Христову и милостью Господа вошли в нее. Часть пятнадцатая. «Не кради». Каково должно быть истинное религиозное отношение к собственности, к имуществу? Следуя Слову Своего Учителя и Господа, Христовы ученики все в мире считали Божьим, а не своим. Да, кроме нашего зла, которое принадлежит действительно нам, людям, все в мире есть собственность Божия. Тот, кто сотворил мир, тот в высшем смысле владеет всем». Верующий не может иначе мыслить. Все в мире Божье, все Христово. И человек сам принадлежит не себе, а Богу, предназначен к вечной жизни в Боге. Но человек создан не как робот, а как сын. И призван свободно сыновне принять волю Божью, найдя в ней высшую жизнь и радость. Любовь создает общность и единство, все, что имеет Отец, имеет и Сын. Любовь стирает границы между Моим и Твоим, любовь соединяет людей и их имущество, а злоба, эгоизм и тем более разбойническое насилие все время разрушают в мире любовь и границы между собственностью человека и его личностью, посягая на собственность человека посягают на его личность эгоизм понуждает человека отнимать чужое и не отдавать своего а любовь влечет человека беречь чужое и свое отдавать другим оттого идея материализма как чуждое нравственного понимания мира и человека не может создать настоящей общности между людьми идея материализма противоположно самой сути духовной настоящей общности людей и углубляет разделение человеческое. Общность создается только через духовную область, область любви, доверия, веры, через дух любви, через живую веру и реальность Божьего и своего высшего бытия. Общность людей неосуществима через идею материализма. На горе Синаи людям был дан Божий закон и дана была заповедь. Не кради. Эта заповедь такая же ясная и понятная, как и заповеди «не убивай», «не прелюбодействуй», «почитай отца твоего и мать», как сказано в книге Исход. Десятой заповедью своей божественный закон запрещает даже чего-либо желать чужого и завидовать имуществу ближнего. Злом является все. что нарушает любовь к Богу и к человеку. Таким образом, заповедь Божия кладет основы настоящей человеческой культуры и открывает путь к высшей социальности и человечности. Философски говоря, всякая собственность ценна не сама по себе, а лишь как проекция выражения и отражения личности человека. Потому никто из людей и не имеет права самовольно отнимать жизнь или имущество у своего ближнего. Человек имеет право только отдавать свою жизнь и свое имущество другим. Отнимать же имущество человек имеет право лишь у самого себя. Образ такого, духом высокого человека, Христос показал в притче о милосердном самарянине. Милосердный самарянин своей заботой и жертвенностью спас жизнь израненному разбойниками, лежащему на дороге незнакомому человеку. Если свойство разбойников отнимать и свободу, и собственность, и жизнь других людей, то свойство истинного человека – помогать другим людям и делиться с ними своим имуществом и своими лучшими душевными чувствами. укрепляя и утешая жизнь окружающих людей. Таков путь настоящей человечности. И наилучшая социальная возможность проявления высших человеческих чувств и дел создается в том обществе, где каждому человеку представляется возможность, не вредя другим, не унижая, не насилуя никого, свободно проявлять свои таланты на пользу окружающих, своего народа и всего мира. Только на этих принципах может создаваться высшее единство людей, детей Единого Отца Небесного, Бога. Создается личность на этих основах, здоровая семья, мирное общество свободных людей и мирное общение народов. Эгоизм же во всех его формах разрушителен. Самый же худший эгоизм Это организованный эгоизм, когда люди специально соединяются друг с другом, чтобы проявлять эгоизм коллективно. И если один эгоист плох, то миллионы объединенных эгоистов будут в миллионы раз хуже и зловреднее. Оттого в правовом обществе ограничиваются законами и усмиряются не только отдельные личности, но и целые организованные коллективы людей. Несправедливость в отношении хотя бы одного человека гибельно отражается на всех, потому что человечество есть один организм. Рабовладельческое общество было гибельно не только для рабов, но еще более для самих рабовладельцев. Антирелигиозная мысль неверно говорит о том, что христианство будто бы оправдывало рабовладельчество или господство богатых. Все священное писание – полно обличением неправедного и немилосердного богатства, эгоизма и хищничества людей. Имущественный достаток человека может быть благословением, только если он сопровождается милосердием и справедливостью. Пророки и апостолы учат человечество высшему братству, высшей общности. Все люди – братья в Боге, так как сотворены одним Небесным Отцом, и во Христе, в евангельском духе, это братство осуществляется. Христова любовь и милосердие – единственно реальная сила настоящего, не фиктивного, единения людей. В первом своем послании апостол Петр говорит верующим людям, «И если злословят вас за имя Христова», то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или посягающий на чужое. Конечно, бывали в истории люди, называвшие себя верующими, даже пастырями, которые не были верны Христу, а льстили, угождали богатым, потворствовали сильным, и не помогали бедным, не спасали порабощенных. Но в этом они ярко шли против учения церкви и христовой веры. Истинные представители христовой церкви и веры в истории бывали всегда и служителями евангельской правды. Русский проповедник XIII века, епископ Серапион, так обличал нравы сильных людей своего времени, говоря им, что они, как зверье, Ненасытством менее порабощали, не миловали сирот, не знали человеческого естества. В рукописи XV века из Марагд церковный проповедник обращается к немилосердным богачам, говоря, «Богач, ты зажег на светильниках церкви свои свечи, но вот сюда пришли обидимые тобою рабы, сироты и вдовы с воздыханиями на тебя, они слезами... погасят твою свечу. Епископ Великого Новгорода Ефрем запрещал священникам принимать дары для храма от людей немилосердных, которые налагают работу не по силе, морят голодом, томят наготою. Исторические памятники говорят об истинных пастырях всякого времени. Должникам освобождение подавал и сам отпускал долги, обидимым от насилующих и немилостивых судей заступник был. Пророки, апостолы, пастыри, ученики Христовы во всех народах, следуя Слову Своего Учителя и Господа, возвещают духовную, то есть самую глубокую революцию человечества. Ведь какие бы социальные реформы не совершались и какие революции не производились бы в мире, они ни к чему счастливому не приведут человечество, и если сам человек будет оставаться эгоистом, и в нем не будет совершаться духовный процесс борьбы за добро, за правду и любовь, то есть та истинная революция мира, революция истины и любви, правды и добра, которую принес на землю свет мира Христос и по человека совершает ее в человеке. Часть шестнадцатая. Печать истины. Однажды в доме, куда он был приглашен, Христос увидел, как званные выбирали первые места. Заметив эту житейскую деталь, Господь, для которого ничего не было в нравственном мире второстепенного, сказал слова, которые остались звучать над миром. В Евангелии от Луки мы читаем. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя, извавший тебя и его подошедший не сказал тебе «уступи ему место», и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, пришедший садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошедший сказал «друг», пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Проявление человеческого самолюбия совершается чаще всего именно в житейской обстановке, в гостях, в гостиной, в столовой. Как и в древние времена, Современный гость тоже хочет сесть на место более почетное. Такое местничество сильно было в ходу бояр Московской Руси, которые, никак не являя в этом православного духа, стремились друг друга пересидеть за царским столом. Ну, конечно, кроме трапез самых бедных людей, во всех странах мира идет, хотя и незаметное, соревнование в честолюбии. Скромность – трудная форма добра. Человек, болезненно думающий о том, как бы в чем не поставить себя ниже другого и как бы поставить себя выше другого, не способен к созидательному труду. Тем более к высшему, духовному. Это, может быть, более всего относится к нам, пастырям. Тщеславие есть признак не только нравственного, но и умственного застоя. В мудрых и спокойных словах Христос открыл нам, людям, эту истину. Но перед тем, как остро обличить человечество, он выявил свое божественное милосердие, исцелив больного. Это было в доме одного из начальников фарисейских. И случилось в субботу, в праздничный день, когда запрещалась всякая работа. Как в нашу эпоху, не понимали многие и тогда, в чем дух настоящего религиозного праздника, не понимали того, что он состоит не в мертвой букве внешнего выполнения предписания, но истинный праздник религиозный есть день послушания Богу в духе и истине и выявлении милосердия. И вот, не понимавшие этого религиозного смысла праздника люди – сочли исцеление Христом больного в праздник нарушением заповеди о покое седьмого дня. Такова слепота людей. Но Господь пришел для спасения слепых. В тот день, когда Христос был у фарисеев в гостях, как сказано в Евангелии от Луки, предстал пред Него человек, страждущий водяною болезнью. Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. при всем сказал им, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тот числе вытащит его и в субботу». И не могли отвечать ему на это. Дело человека — творить добро и помогать людям, братьям, всегда и особенно — в религиозные праздники. Всякий день – день Божий, и есть добро Божие, и создан для добра, и праздник веры – это милосердие Божие и человеческое. И уча этой истине, Спаситель указал, что явлению милосердия более всего мешает человеческое самолюбие, и оттого, желая исцеления всем людям, Он сказал – «Всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Многие в мире не знают духовных законов, но эти законы существуют и опровергают неверие в духовный мир. Жалкое, отталкивающее впечатление производит на всех, даже нерелигиозных людей, человек, который сам себя хвалит. И чем больше человек собой похваляется и себя превозносит, тем более он кажется жалким для окружающих. Таково действие духовного закона. И чем человек скромнее, тем он приятнее для всех. Скромных все любят, тщеславные всех отталкивают. Мы ясно видим, что действует даже в неверующих людях непреложный закон – Неверующие тоже подчинены этому закону, и если они не ценят скромности в себе, они всегда ценят ее в других людях. Мы не ошибемся, признав скромность одной из самых утешительных черт человеческой личности. Скромность, безусловно, равна милосердию, так как в силу одной своей скромности человек уже милосерд к другим людям. не надоедает им своими претензиями, не мучает их своим посягательством на какую-то значительность. Вольно и невольно скромный всегда отдает честь, во-первых, Богу, а потом и людям, которые все имеют от Бога свои дары. Скромный от того никогда в жизни не проигрывает, его таланты и достоинства не унижаются его скромностью, наоборот – еще больше вырастают, и скромность отнюдь также не означает слабости, как думают некоторые, опасаясь скромности. Нет, она, только она, есть сила и доблесть духа. И в жизни обществ и народов гордыня идет пред погибелью. Уровень культуры прямо пропорционален скромности общественной и международной, и от того слова, создавшее миры, приняла на себя жизнь скромного человека и прошло страдальческим путем жизни, показывая дух скромности, как свет, ведущий в бесконечную славу Небесного Царства. Смирение Христа и Иисуса стало печатью истины в человеке. Часть 17. Похвала справедливости. Мы, люди, очень быстро подмечаем всякую несправедливость в отношении себя. На всех окружающих и даже на самого Господа Бога некоторые обижаются, если что не так у них в жизни получаются, как они бы хотели. Но несправедливость, которую мы сами, люди, совершаем в мире, нам менее ясна. Мы даже ее вообще затрудняемся признавать. Справедливость. Какое прекрасное слово! Есть что-то божественное в нем. Оно вдохновляет, укоряет и мучает. Свято нас мучает, когда мы боремся за справедливость в отношении других людей, и в тоску ввергает нас, когда мы добиваемся полной справедливости и часто в сущих пустяках в отношении себя со стороны других. Сама справедливость нас все время толкает и понуждает быть выше справедливости и никогда не быть ниже ее. И мы чувствуем в душе своей мир и радость, когда совершаем справедливость, и особенно когда остановимся в своих чувствах выше справедливости. Стать над справедливостью – это значит войти уже в царство Христовой любви. Есть в нас, людях… Чувства, которые можно назвать щедрыми, богатыми, например, любовь, великодушие, бескорыстие, самоотверженность. Но есть в нас и чувства более скромные, но в повседневной жизни может быть еще более для нас нужные, без которых жизнь в мире становится совсем невозможной. К этим скромным и тихим чувствам и относится справедливость. а она регулирует основы человеческой жизни и личной, и общественно-социальной, и государственной. К понятию этой справедливости следует отнести и простую честность, правдивость, уважение к другому человеку, к его жизни, к его слову, к его свободе. Свобода есть самая главная часть жизни другого человека. Свободу нужно охранять справедливостью. Справедливость – формулируется заповедями, данными Богом человечеству на Синае. Все они говорят о справедливом законе Божьем, данном человеку. И десятая, последняя заповедь говорит о том, что несправедливость к другому человеку нельзя допускать даже в своих сокровенных желаниях. Нельзя желать ничего, что может нарушить жизнь и права другого. Я назвал любовь щедрым, богатым чувством. Конечно, это относится не ко всякой любви, а лишь к самоотверженной и справедливой. Например, если родители, усыновившие ребенка, относятся к нему хуже, чем к своему родному, они в этом проявляют несправедливость. Так справедливость контролирует даже любовь. Что говорит Библия о справедливости? Книга Иова говорит о Иове с похвалой. «Был человек этот, непорочен справедлив». Псалом 118 говорит о Боге. «Праведен ты, и справедливы суды твои». Из этого следует, что если мы не ощущаем божественной справедливости в отношении себя, то совесть наша, значит, отстает от времени и от истины Божьей. Недавно один молодой человек рассказал мне о случившейся с ним неприятности – В связи с ограблением бензоколонки, он, случайно находившийся вблизи этого места, был задержан. Пока выяснялись обстоятельства этого дела, он провел некоторое время в заключении. Меня удивила и порадовала реакция этого человека на такое событие, которое было несправедливостью в отношении его. Он сказал, попав в эту историю, «Я стал размышлять о случившемся и пришел к заключению», что в этом происшествии была своя нравственная закономерность, и я увидел в нем высшую справедливость. Дело в том, что я совершил однажды неморальный поступок, и он мне сошел с рук, и я должен был претерпеть какое-то страдание сейчас. Это справедливо. Я удивился такому нравственно чистому, религиозному проникновению в суть жизни этого молодого человека». Такова истинная вера в Бога, подумал я. Совесть, как чувство глобальной справедливости, врождено человеку, человек-образ Божий. У детей и молодых людей совесть бывает иногда более чуткой, чем у людей, поживших и как бы придышавшихся к несправедливости этого мира. Идя в своей жизни путем нравственных компромиссов, Человек постепенно опустошается душой и перестает чувствовать, когда бывает несправедлив, к другому человеку, остро чувствуя, однако, всякую несправедливость других в отношении себя. «Милосердие к бедным» Псалом 81 называет и не «милосердием», а «справедливостью». И это, конечно, справедливо. «Нищему оказывайте справедливость». Говорит Библия, если у тебя два куска хлеба или две рубашки, а у человека, который стоит рядом, нет хлеба и даже одной рубашки, то это даже не любовь, не милосердие, а просто справедливость, если ты отдашь один кусок и одну рубашку нуждающимся. Говоря в послании к Ефесиным об уважении детей к родителям, Апостол Павел называет уважение к родителям не подвигом и не самопожертвованием, а всего лишь справедливостью. Заповедь, данная Богом человеку, книги Исход, «Чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет, и да долголетен будешь на земле». Единственная заповедь с обещанием указывает на путь справедливости, неуважения, и невнимание к тем людям, которые для нас такое огромное дело сделали, родив нас в мир, были избраны самим Богом стать нашим отцом и матерью, неуважение к родителям, есть глубокая, кричащая несправедливость. Далеко не все это чувствуют, но когда сами испытывают эту же несправедливость в отношении себя со стороны своих детей, Лучше понимают свой грех. Благоразумный разбойник, вися на Голгофе рядом со спасителем мира, останавливая другого, тоже распятого, но озлобленного разбойника, высказал мысль, показывающую ясность и честность его нравственного сознания и высокую его справедливость. Он так сказал своему, тоже распятому и умирающему на кресте товарищу, в евангелии от луки мы осуждены справедливо потому что достойное по делам нашим приняли, а он то есть христос ничего худого не сделал ясно видно здесь двоякое явление справедливости это признание человеком своей вины признание невиновности другого человека вот пример честного не эгоцентрического сознания Оно может открыться и в очень грешном человеке. Это иллюстрация к тому, что сказал Достоевский о человеке вообще и о русском человеке в своей книге «Записки из мертвого дома». Достоевский увидел, что на дне души даже самого закоренелого преступника таится искра той человечности, в которой именно и проявляется Божий образ в человеке. Тут источник всей мировой справедливости, свет идет от Бога через человека, протершего зеркальце своей души, снявшего с совести пыль и отражающего Божий свет. Великое утешение мы испытываем в мире от явления всякой справедливости, независимо даже от того, имеет или не имеет она отношение лично к нам. Справедливость есть свет сам по себе, и когда мы к ней прикасаемся, мы переживаем чувство полноты жизни и радости. Бог тогда с нами. Это понял разбойник на Голговском кресте, и оттого он вошел со Христом в рай. Самое великое торжество справедливости совершится на последнем суде, когда Бог отрет всякую слезу с глаз человека. все тогда будет названо своим подлинным именем, падет всякое ложное величие и правда займет свое место. Это будет апофеоз всемирной справедливости и высшей любви. Увидеть справедливость окружающих нас и испытать и свою справедливость в отношении людей – это большое счастье, так как высшая справедливость выше справедливости. И имя ей – Любовь. Часть восемнадцатая. Проблема личности. Существует выражение «закричать не своим голосом». Этот крик есть выпадение человека в дочеловеческую безличную стихию. Несмотря на весь технический прогресс нашего времени, а отчасти и благодаря ему, немало людей в наши дни – кричат не своим голосом, от страха, страдания, недоумения или возмущения жестокостью других. Но, может быть, еще более характерной чертой нашего времени является то, что многие люди в мире говорят не своим голосом. Личность человека стандартизируется, обобщается, стирается – Удивительно то, что каждый из трех миллиардов людей Земли обладает единственным, неповторимым и незабываемым голосом. Бессмертная личность запечатлена в каждом человеке и отражается в неповторимых чертах и выражениях его лица, в его взгляде, голосе и даже в особых линиях кожи его на пальцах. Птиц мы узнаем по общим их голосам. а человека по личному, неповторимому, единственному, незабываемому голосу, взгляду и подчерку. Не есть ли это яркое свидетельство бессмертной личности человеческой? Конечно. Когда люди духовно отдаляются от своего Творца, тем более когда борются против Него, они этим уходят и от самих себя. А возвращаясь к Богу, веруя в Бога, человек возвращается к самому себе, к своей душе. Это и говорит притча Евангелия о блудном сыне, ушедшем от отца, а потом вернувшемся к нему. Таков закон духа, забывая Бога, человек забывает свое собственное лицо. Деперсонализирует себя, теряя истину, человек теряет с нею и жизнь». И все трудности и все неудачи человеческие, особенно в брачной и семейной жизни, связаны с этим. Корней Иванович Чуковский верно писал о стиле, обезличивающем человека, и назвал этот стиль канцеляритом. Канцелярит – не только область канцелярий, а и общественной жизни. Он есть одно из проявлений не своего голоса в человеке. этому способствует техническая цивилизация, если она не побеждена светлым духом человека неуравновешена культурой. человек гордо и тщеславно покоряет землю и планеты, но так редко и так недостаточно он царствует над своей душой над своим словом, над искренностью своего слова и сердца оттого в мире так много людей кричат или говорят не своим голосом. Не только отдельные личности, но и целые коллективы говорят стандартно, вбиют штампованной мыслью. На копейку правильный, на рубль ложный. Ушедший от бога уходит и от самого себя. Развивается в человечестве мыслительная и волевая мимикрия, словесная и эмоциональное звукоподражание. Личности призваны быть неповторимыми, дополнять друг друга, служить друг другу своими особыми дарами и талантами. Но сколько в мире слов, в которых ничего или почти ничего нет, кроме звукоподражания? Не своими, какими-то чужими голосами люди вступают друг с другом в спор и даже диалог. и растворяют друг друга в отвлеченностях, покрывая друг друга мертвыми лозунгами, стандартными квалификациями. Тут главная драма человечества. Только личный голос человека отражает правду, заложенную в самую глубину творения, в сущность человека. В марксизме есть ходкая мысль о том, что надо не столько думать и философствовать о мире, сколько изменять мир. За два тысячелетия до Маркса эта мысль была высказана в Священном Писании в гораздо более глубокой форме. Вера без дел мертва. Вера человека оправдывается от дел. А задолго и до этих апостольских слов человеку было открыто, что он призван Богом возделывать землю, своим творческим трудом и изменять ее, трудясь на ней в поте лица своего. Но если человек будет пытаться изменять мир без осознания основного смысла жизни этого мира и своей жизни, руководствуясь только абстрактной мыслью о каком-то титаническом изменении Земли, то ничего не получится из этого, кроме страдания и хаоса. К 70 годам XX -го века мы уже хорошо знаем об этом. Оттого и знаменитая формула Маркса о необходимости не философствовать о мире, а изменять мир, ничего сама по себе не означает. Цель, качество и средства такого изменения мира должны доказать свою благодатность. Народная мудрость остепеняет поверхностных активистов. «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Только посмотрев в свяцы, надо бухать в колокол. Даже самое энергичное изменение чего-либо без светлого разума и духа бессмысленно и бесчеловечно. И Исаак Сирин сказал, что даже любовь, высшее добро мира, не совершенно без мудрости. И идея изменения мира – Без глубинного понимания мира и человека есть сила, развязывающая зло. Осмысливая историю с ее тьмой и светом, постигая бессмертную глубину и высокую цель человеческой жизни, нельзя не прийти к выводу, что человеку прежде всего надо стать настоящим человеком, чтобы начать в лучшую сторону изменять мир. А когда нравственно слепые люди изменяют мир, они его изменяют в худшую сторону. Они хотят изменить мир, не зная этого мира, не веря в нравственную сущность ни его, ни человека. Как улучшить мир, не улучшив человеческого сердца? Океан крови пролился и продолжает проливаться ради отвлеченных проектов будущего. Оттого Священное Писание, открывая лицо Божие, призывает не просто к действию ради действия или изменению ради изменения, но к слушанию истины и к послушанию ей в силе духа и исполнения воли Того, Кто сотворил все и дал всему путь. Им даны человеку пути истинного изменения мира, пути очищения, прощения, возвышение, освещение и преображение человека. И только встретив отца своего, услышав его голос, мы начинаем понимать себя и мир. И видим тогда, что надо в себе улучшить и в мире изменить.